«А из планеты», — поправил кот. «Как сейчас, помню, планета Криптон. Сколько я потом на небо глаза пучил, никакого Криптона там нету». «Еще б ты видел», — с презрением сказал Дрост. «Там ведь ясно было написано, что рассыпалась планета эта самая, Криптон, в мелкие дребезги, по тому жихарку и отправили сюда, чтобы уберечь». «Слушай, кот», «Может, та бабка что знает?» «Какая еще бабка?» — простонал богатырь. «А та самая бабка», — сказал кот, «которая тебя под видом лечения собиралась в печке зажарить и съесть. Вот она так, слову, и могла кое-что знать. Она эту плашку даже пробовала украсть, но мы ее берегли пуще глаза».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 «И одеяльце было отласная, мы тебя им укрывали, покуда дни стлело». «А на пеленке-то, — сказал Жихарь, с трудом удерживаясь от побоев, — «на пеленке-то не было ли чего вышито? У знатных подкидышей всегда на пеленке вышивают чего-нибудь, чтоб потом при случае найти и возвеличить». «Не помню», — сказал Дрост. «Да если хочешь, сам посмотри».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 а толком ничего так и не услышал. «Где пеленка?» «Дроздила бестолковая», — мявкнул кот. «Ковыряешься в мешке, а сам не помнишь, что мы ее приспособили глубей гонять. Вон же она, шесту привязана». «Еще раз спасибо за полную сохранность, отцы мои милостивцы». Жихарь нетерпеливо отвязал тряпку от шеста, развернул. Можно было бы и постирать ее с тех пор хоть разок, заметил он. Ткань была плотная, на удивление долговечная, и если выцвела, то лишь самую малость. Посреди пеленки, черным, до сих пор блестящим шелком, был искусно вышит один единственный змейподобный знак С.